эпилог. Сейчас, заканчивая эту книгу, мне почему-то вспоминаются две истории. Однажды, несколько лет назад, мне добилось присутствовать на лекции в тартуском университете. Лекцию читал заезжий американский профессор на английском языке. Лекция была о счастье, результаты большого кросс-культурного исследования, как его ощущают люди в разных странах, С чем связано это самоощущение счастья и так далее. Исследование очень интересное По его данным, Россия занимала на тот момент, если мне не изменяет память, где-то сороковое место по уровню субъективного ощущения счастья на душу населения и была последней или предпоследней в общем списке. Кстати, и по уровню открытости, а также социальной доброжелательности вопреки нашим представлениям о самих себе, мы были на той же почетной замыкающей строчке. Впрочем, я вспомнил об этом случае не из-за предмета лекции, но из-за атмосферы, которая царила в лекционном зале. Помню, когда доклад подошел к концу, лектор сказал, что, мол, материал исчерпан. Спасибо, теперь он готов ответить на вопросы слушателей. И я уже готов был встать и удалиться, как вдруг посыпались вопросы. Я не знаю, может быть, 15-20 вопросов. Вдумчивые, серьезные, где-то просто уточняющие, где-то провокационные. Сейчас на лекции философского факультета университета в Петербурге, а где, казалось бы, еще говорить, как не на философском факультете, один или два вопроса лектору — это уже событие. А там в 10 раз больше. Я смотрел на происходящее завороженно. Они обсуждали тему. Они думали, они высказывались. И вторая история. Мне добилось участвовать во время августовского путча 1991 года в обороне, если так можно выразиться, поскольку до боевых действий тогда к великому счастью не дошло, Мариинского дворца в Санкт-Петербурге, здание Ленсовета, оплота юной российской демократии. Сейчас все это уже воспринимается несколько иначе, нет былого восторга, понятны многие ошибки и заблуждения. Но осталось главное ощущение. Не знаю, как это объяснить, как пересказать. Очень хорошо помню и первый, и второй, и третий дни. В первой царила растерянность какой-то истерический хаос. Помню написанные от руки плакаты, бутылки с зажигательной смесью. Помню третий день. Это уже фактически было празднование Победы. Глыбы бетона на подъезде к площади десятки троллейбусов, которыми перегородили близлежащие улицы. Но более всего запал в память второй, самый страшный и напряженный день, точнее, вторая ночь. В город вот-вот должны были ввести танки. Огромное по всей площади живое кольцо обороны, мужчины, женщины, даже дети, тысячи и тысячи. И какое-то особенное, удивительное внутреннее спокойствие на лицах. Спокойные, уверенные, без всякой суеты и паники глаза, открытые, доброжелательные, просветленные лица. Я шел вдоль всего кольца, мимо этих людей, принявших решение защищать свою свободу, чего бы им это ни стоило, но мирно рассевшихся на асфальте, словно бы они собрались на пикник, и вглядывался в их глаза» вглядывался и не мог то ли понять, то ли поверить. В этом было что-то по-настоящему великое. К чему эти истории? Просто когда я думаю о «мы», я вспоминаю о том живом кольце вокруг здания Ленсовета в 1991. А когда я думаю о том, чего нам не хватает, я вспоминаю ту в целом ничем не примечательную лекцию в тартуском университете — атмосферу заинтересованности открытости и готовности высказаться мне кажется нам надо поверить в себя и главное в тех кто рядом поверить что с ними можно говорить общаться что в них можно найти искренних заинтересованных понимающих и неравнодушных собеседников и тогда все получится у нас все получится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 Реальные истории героев, решенные с помощью факт-карт. Инструкции по составлению факт-карт. Лайфхаки и полезные советы. Домашнее задание. Возможность решить собственные задачи уже во время курса. Онлайн-курс «Факт-карты». Современный подход к решению задач. Академия смысла